К ретроспективе Светланы Проскуриной в Роттердаме. Набираю номер телефона. Гудки, гудки. Представляю, как несется электричество с моего номера через семь сотен ночных темных русских верст из Петербурга в Москву. Гудки, гудки. И я опять звоню ей. В первый раз я увидел ее на киностудии «Ленфильм» в городе, который тогда еще назывался Ленинград. Кажется, это было после 1984 года. Светлые волосы, быстрое в движении, яркое. Взгляд человека, привыкшего много читать, она не перебивала, осторожно переспрашивала, уточняя мысли собеседника, и глаза ее смотрели без суеты бокового зрения. Мне почему-то тогда показалось, что передо мной человек, который всякого запоминает надолго. Поражала сформулированность речи этой молодой женщины, уникально чистый русский язык, сама особая атмосфера ее русского языка, которую я до нее чувствовал, только разговаривая с теми, кто давно покинул Советскую Россию и сохранил в изгнании тот загадочный, чистый русский, на котором говорили образованные русские еще в начале XX века. Я обратил внимание на это, потому что сама по себе советская кинематографическая профессиональная среда редко когда представлялась людьми по-настоящему образованными и утонченными, да и женщин-режиссеров было всегда меньше, чем мужчин. Нас, молодых, на этой большой студии тогда было много. И у каждого были свои тяжелые, тревожные вопросы к жизни. От многих я потом часто слышал о трудностях, с которыми Проскурина постоянно сталкивалась и в жизни, и в профессии. Несколько лет мы со Светланой не встречались. Я эгоистично был погружен в свою борьбу с советским государством. Эта борьба заслонила все и вся». Первый фильм Светланы, который заставил меня обратить новое внимание на нее, ее случайный вальс. Я был поражен не советской природой замысла этого фильма, не советской стилистикой, открытостью душевной и физической стати героев. Ее женщины и мужчины были просто женщинами и мужчинами и никаких социальных посланий. Это загадка. Как Светлане Проскуриной удалось защититься от влияния социалистического реализма, под пятой которого пребывали десятки ее коллег в советском кино. Ведь она так же, как и они, большую часть жизни прожила при советском социализме, воспитывалась, получила образование. Не думаю, что этой защитой являлся ее женский взгляд, которым другая могла бы вполне и прикрываться, защищаться. Я уверен, что «Проскуриной» удается создавать фильмы, которые нельзя назвать женским кино. Это не женское кино, это просто кинематограф художественного качества. Я уже говорил о своем предположении, что литература занимает в жизни Светланы особое место. Так вот, вообще литература в жизни русской женщины, наверное, занимает особое место. Совершенно поразительно, как удается русским женщинам, принимая идеальные литературные сюжеты, не попадать под их тотальное влияние и продолжать жить рутинной жизнью в окружении, как правило, неталантливых мужчин. Светлана выбрала кинематограф как кинематограф. Она слишком хорошо чувствует разницу между искусством и визуальным товаром. Она хорошо видит разницу между разнообразными инструментами монстра, которым постепенно становится некогда скромный и тихий кинематограф. Владение инструментами – это когда реальные сюжеты она охудожествляет документальным инструментом, а в реализации ее фантазии рядом с ней оказываются внимательные и умные актеры. Не нужны ей марионетки. Ее актеры обладают независимыми, строптивыми характерами, как это хорошо. Но тревога не покидает меня. Как ее жизнь сложится дальше? Будет ли у нее возможность работать в России? Хватит ли сил сопротивляться сжимающемуся кольцу? Хватит ли у нее сил на внутреннее обновление?» естественную смену одежд которую предлагает художнику жизнь в соответствии с новым возрастом души и тела она слишком талантливая слишком честна, чтобы быть счастливой и удачливой в жизни в россии часто так говорят о таких одаренных людях как она но светлана в отличие от многих из нас человек верующий в бога верующий душой своей и в этом ее спасение и ее промысел звонок телефона второй в ее московской квартире тихо спокойно когда попадаешь сюда кажется что в этой маленькой квартире живет семья со старыми русскими московскими корнями Старинная, простая удобная со вкусом подобранная мебель совершенно русский признак хорошая домашняя библиотека боже а как здесь пахнет нигде в россии ни в мире я никогда не ел вкуснее эта женщина все умеет приготовить сама ну вот и не знаю не знаю встречал ли я где нибудь когда нибудь более русскую женщину более русскую натуру чем нашей героини еще гудок в трубке наконец Она взяла трубку, и я с облегчением, с легким сердцем говорю ей, «Светочка, милая моя!» 2007 год